Но я скучаю по своему уютному миру. По смартфонам, по интернету, по приятным мелочам, даже по пиву. А тут, стоит выйти за пределы поселения, и понеслась. Урдалаки, гигантские змеи, черви, крысы, и черт его знает кто еще. Нет, но в моем мире тоже нужно было выживать, особенно с моей зарплатой. Но там нет проблем купить еду, на всякие там телевизор и телефоны и компьютеры всегда можно взять кредит. Мне, правда, не давали, у меня кредитная история испорчена. Но это не так уж и страшно. Хотя кому как. но реально, в моем мире, если есть деньги, тебя отгадут любые пути. Как говорил герой одного из моих любимых фильмов, с деньгами дела делать можно. Плохо у кого денег нет. А тут он деньги не нужны, но вопрос выживания встает острее. Хотя тут все вроде даже честнее. Есть силы, есть умение есть оружие, и ты выживаешь. А нет, ну значит нет. Естественный отбор выживает сильный. Мои мысли прервала Ксения. Андрей, А в твоем мире есть храмы, в которых почитали Бога? Я слепянулся. Есть. Много разных храмов. Бог вроде бы един, а поклонялись Ему совсем по-разному. А разве так можно? Странно его с поклонения. Вот в книге написано, что Сын Божий вообще вел проповеди без всяких храмов. Ага. Творил чудеса и ходил по воде. Знаешь, поклонники Бога тоже разные бывают. У нас в своем мире религии проливались реки крови, гибли миллионы людей, а потом приходила новая власть и назначался новый Бог. В своем мире я с удовольствием предложил бы тебе прочитать книгу «Великий инквизитор» или очень интересный взгляд на веру писателя Георгия Зотова. Он круто и интересно подавал идей о жизни, к примеру, в аду. А там тоже можно жить? Везде жить можно. Вы извините, мне в туалет надо. Я поднялся и отправился в нужное мне место. Сделал свои дела, я заметил полный ведро воды, небольшой тазик и кусок мыла. Я стащил футболку, снял штаны стянул трусы. Штаны я надел. а тусы, воняющие носки и футболку, простирнул и повесил их на веревку. Нужно вернуться в зал. Получалось, что вернуться я мог только с голым торсом, потому что моя куртка осталась лежать на спинке дивана. Когда я вернулся, то обнаружил, что в зале сидят все Всеслав и Петр. Все обернулись на меня. сюша подмигнула. Олег сочетала глаза в сторону, а Веджинни улыбнулась. Вообще, я когда в своем мире выходил на пляж, никогда не стеснялся своей внешности. Умеренная растительность на груди и животе. На работе я всегда занимался на тренажерах, поддерживая свою форму. Конечно, я далек от фитоняшек, парней с накачанными химическим дерьмом титьками и кубиками на животе. И уж тем более от надоевших телок, качающих жопу исключительно для инстаграма и завлечения пузатых папиков. На моей спортивной форме могли и позавидовать. Но сейчас я смутился под взглядами людей, сидящих в зале. Я быстро пошел к дивану и накинул куртку. Петр тяжело вздохнул и сказал, «Молодой человек, я попрошу вас не ходить в таком виде перед моей дочерью». В его голосе не было угрозы, скорее, это было предупреждение, которым я, естественно, внял, по причине того, что прекрасно понимаю, что этот здоровяк меня ударом кулака по колену в землю угонит а потом своей косой и придушит. Вот только у меня и в мыслях не было красоваться перед Алексой, хотя платье обтянуло красивую и привлекательную фигуру девушки». И тут я опомнился и посмотрел на Алексу. По ее горящим глазам понял, что она опять пошла мои мысли о ней. Девушка быстро отвернулась, а мне опять стало стыдно перед нею. В этот момент Вирджиния хлопнула ладоши и громко сказала, «Все, давайте обсудим завтрашний поход». По прикидкам Сеслава, получалось, нам нужно рассчитывать на поход не менее чем на трое суток. Нужно взять запас еды и воды, из оружия предполагалось каждому меч, а Верджини и Петру, как хорошим стрелкам, еще и взять луки и стрелы. Ксюша принесла карту. Посему получалось, что часть находится за жгучим лесом. Через него пройти нельзя, а в обход дорог вообще нет. И тут я вспомнил особенность любого арсенала в моем мире. Погодите, если там были склады с оружием и боеприпасами, значит туда должна вести железнодорожная ветка. Но у нас было так. Скажите, где тут ближайшая железная дорога? Сеслав поднял глаза к потолку и проговорил. «За кукурузным полем кустарник плотный, а за ним лежит железнодорожный путь. Возможно, это то, что нам нужно. Помнишь, Вирджиния, нам говорили, что по этому пути можно пройти в город, но крюк получается. А если пойти в обратную сторону, то, может, как раз в часть и пройдем». Вирджиния кивнула. Я тут же воспользовался случаем и спросил. «Меня вот мучает вопрос». Вершиня, ты живешь давно, и мне не верится, что люди из поселения не пытались пойти к воинской части за оружием и прочими нужными вещами. А в итоге вообще про нее забыли, его только Кирьян и вспомнил.